я в повязке, а ты обмоталась от вони и закрываешься рукой». Но она точно знакома с градцем. Злата снова посмотрела на мертвеца, затем на меня и сказала. «Только не здесь. Еще немного, я сама отброшу коньки от этой вони». «Тогда поспеши и найди нужные печати». Перетащить довольно объемную даму в бордель оказалось делом непростым. Пришлось грузить ее в повозку, накрывать шкурами. Затем жутко неудобно с трудом спускаться в подвал. Решили усадить ее в комнате для особых утех. В темнице слишком страшно. Мы не собирались ее пугать. Наверху слишком людно. Светить случайной пленницей не стоило. К тому же звук оттуда почти не пробивался через стены, а она наверняка начнет орать. Хорошо, хоть смирно проспала весь путь и очнулась уже на месте. Заверещала женщина придя в себя и осматриваясь по сторонам злато значительно изменила внешний вид комнаты главным образом убрав отсюда особо опасные для блудниц приспособы так что теперь здесь было вполне рабочее пространство с особым шармом который наша пленница быстро уловила насильники насильники спасите Мы со Златой переглянулись. Я кивнул ей, предоставив возможность уладить истерику. Понадеялся, что женщина успокоит пленницу быстрее. «Не волнуйтесь, вам ничего не угрожает». «Не верю!» — взвизгнула дама. «Вы хотите меня совратить?» «На... -на надругаться?» Она брыкалась, прикованная к тяжелому стулу, который был прибит к полу. Одна из приспособ, оставшаяся от прежнего набора сидеть на нем казалось довольно неудобно, а как именно предполагалось использовать я даже знать не желал, но держал он пленницу достаточно крепко не собираемся мы никого это самое возмутился я, да да не беспокойтесь, кивнула злата мы хотим просто поговорить и ничего больше ничего больше пленница вдруг успокоилась, но с подозрением окинула взглядом злату а затем уставилась на меня, причем как то оценивающе, и не в смысле моей опасности. «Ничего больше!» — поспешил я заверить ее в своих намерениях. «Хм!» — пленница хмыкнула чуть ли не с возмущением. Вздернула подбородок, поджала губы и спросила. «О чем именно вы хотите говорить?» «Ограться!» — тут на лице пленница снова пробежала волна эмоций. Кажется, она забыла, что увидела в коморке мошенника но теперь вспомнила и снова начала верещать «Убийца! вы его убили это что получается и меня убьете а, -а, -а мне очень хотелось снова ее стукнуть и вышвырнуть где-нибудь подальше голова уже начинала раскалываться к тому же здесь было душновато а в носу до сих пор чудился запах из коморки да нет же воскликнула Злата. мы просто заткнись гаркнул я злобным жестким голосом и пленница и Злата замолкли и замерли, глядя на меня испуганными глазами. «Говори, откуда знаешь этого градца? Когда я его в последний раз видела?» «Я... я попросту убираюсь у него!» — дрожащим голосом запищала бедняжка. «Но вот заболела и неделю не приходила, а он...» Теперь она начала рыдать. Злата тут же принялась ее утешать и даже хотела освободить, но я не позволил. И почему на допросах я всегда в качестве плохого стражника? Даже на пару со Сваном постоянно приходилось быть злым. А ведь он считался мастером пыток. Постоянно зубоскалил и рожей больше походил на зверя, нежели на человека. Неужели я такой страшный? В общем, Агафья, так звали эту даму, прислуживала грацу в качестве уборщицы и приходила в его коморку дважды в неделю. Про махинации с документами она не знала и была уверена, что работает он вполне законно. И даже видела несколько посетителей, хотя в такие моменты Град спросил ее подойти попозже. «Видели кого-нибудь в последний месяц? Можете вспомнить? Может, кого-то узнали?» — добавила Злата. Агафья уже немного успокоилась и отвечала вполне нормально, без истерик. Я бы даже сказал, она освоилась и позабыла, что сидит в подвале в оковах и неизвестно где. Ну откуда? Эти все господари на одно лицо, да к тому же укутаны, что только носы торчат». Мы со Златой переглянулись, гадая, серьезно ли Агафья ничего не подозревала насчет деятельности своего работодателя. «Помню, с Третьяком как-то с полчаса проболтали, пока один такой с градцем сидел». «Третьяк?» «Ой, да это прислушка один. Стоял бедненький, голодный, совсем его не кормят, кожа до кости». Агафья совсем разошлась и начала болтать, словно оказалась на встрече с подружками. «Постояли с ним, я пирожком угостила, спросила, как там его матушка?» «Чей прислушка?» — прервал я поток речи. Агафья поерзала на стуле, пытаясь наклониться с таким видом, будто собирается прошептать что-то чрезвычайно секретное, но ремни крепко ее держали. «Я был им крайне благодарен. Это боярина Чеслава Мальчонка, которого еще бездетным кличут» я наклонился поближе чуя ценные сведения даже притаил дыхание надеясь на лучшее и не прогадал из елизаровых он прошептала агафья до сих пор не женился хотя почти третий десяток разменял поговаривают он слухи насчет детородных способностей тщеслава меня не интересовали а вот сам он еще как Печати Елизаровых и Нелидовых в коморке градца мы нашли. Причем, судя по всему, краску на них наносили не так давно. Все указывало на подделку договора, однако доказательств не хватало, чтобы припереть войцах к стене. Но теперь у меня есть имя. И конкретный человек, которому оно принадлежало. Это уже очень многое. С этим можно работать. Однако более ничего полезного от пленницы ожидать не стоило. «Спасибо», — сказал я, прервав ее рассказ, перешедший вообще в другое русло. «Это вам за беспокойство». Достал небольшой мешочек с монетами, побряцал медиками внутри и кинул на колени Агафьи, после чего обратился к Злате. «Развяжи ее и проводи, с закрытыми глазами». Я уже направился к выходу, как вдруг пленница игриво промурлыкала. «Погодите-ка, господарь похититель!» «Вы уверены, что...» «Не... Это самое...» Ее глазки с любопытством осматривали окружающий нас арсенал, а губы изогнулись в улыбке, от которой меня бросило в дрожь. «Уверен», — твердо заявил ей в ответ и поспешил удалиться. «Погоди!» л... «То есть...» «Стой!» Злата бросилась следом. Чуть не выдала мое имя, но вовремя опомнилась. Я уж почувствовал, как глотке подбирается гневный пучок жара, готовый вырваться ей в лицо тирада из брани на нескольких языках. «Ну, обошлось. Что такое?» — спросил я Атаманшу, когда дверь захлопнулась. «Насчет нашего вопроса, осторожно, — напомнила она. Есть какие-нибудь новости?» «Скоро будут», — кивнул для убедительности. «Я сообщу». Помочь Злате избавиться от Ерма Захара жедубыча можно будет чуть позже. Точнее, придется это дело отложить. Через пару дней Ушанский отправят часть своей дружины патрулировать южные границы, а это значительно облегчит дело. Так что спешить не стоит. А вот чем действительно надо заняться, так это сокровищницей. Судя по всему, Люд был уверен, что там хранятся сведения, способные раскрыть правду о моем свержении. Но глава рода, как и его предки веками ранее, держит в тайне эту самую правду. Мы с Аней занялись расшифровкой его записей и поняли, что этот Пройдоха Лют успел оставить кучу тайников, где спрятал записи или мелкие артефакты былой эпохи. Ну, он думал, что так и есть, конечно. Только на деле ими оказались подделки сувениры, скопированные со всякого хлама времен империи или даже настоящие вещицы, чудом дожившие до нынешних лет, но все же не имеющих никакой практической пользы. Например, в одном из хронов нашлась детская погремушка из слоновой кости. Почти целая. На таких мелкими буквами выцарапывали коротенькие сказки колыбельные, чтобы родителям не пришлось выдумывать или вспоминать, чем их убаюкивали в детстве. На этой, видимо, когда-то была история про чудо-богатыря, но надписи стерлись, и Люд через кривой перевод сделал вывод, что нашел ритуальную реликвию старых богов. Или даже исток. Был уверен, что в ней заключена сила, да только не знал, как ее оттуда достать. «Оставлю это до лучших времен. В сокровищнице рода наверняка найдется ответ, как пользоваться этим артефактом», — писал он в своей книжке. Хотя пользоваться он мог и без всяких тайн, конечно. В погремушке даже камешки сохранились, чтобы бренчать. Но все же попадались не только бесполезные находки. Прежде чем мы отыскали нечто стоящее, кроме ключа от сокровищницы, пришлось перерыть кучу тайников. Некоторые были прямо под носом Владимира и даже рьяного сторонника Роск Владислава, но обошлось без лишних приключений. Во многом благодаря Ане. Одно присутствие и доверие окружающих затмевало пошатнувшееся недоверие ко мне и отбрасывало кучу ненужных вопросов. «Так вот, в конце концов, мы отыскали настоящий исток». Правда, магия в нем оставалась на пару использований, поэтому придется поберечь на крайний случай. Но исток крайне полезный. Это была свирель бога ветра Стрига. Я ее раньше не видел вживую, но слышал рассказы и видел рисунки, поэтому узнал. Скорее всего, Люд не смог распознать магию, заточенную в артефакте, потому что его источник не был достаточно развит. Но с первой ступенью отрока это удалось. Аня радовалась, словно маленький ребенок. До умиления просто. А затем, как маленький же ребенок, сердилась и ругалась, когда узнала, что в сокровищницу она не пойдет. Это нечестно! возмущалась Аня гневным шепотом. Я столько сделала, чтобы туда пойти, если бы не я... Да, согласен. Только благодаря тебе мы смогли узнать, что скрывали мои записи. Я благодарен, поверь, но... Никаких но! Девушка надулась, скрестила на груди руки и показательно отвернулась к окну. Мы сидели у меня дома, на окраине, чтобы поменьше случайных глаз или ушей встретить. «Ладно», — вздохнул я, поднимаясь со стула, — «но нужно дождаться темноты и подготовить тебя к вылазке». Аня удивлённо посмотрела на меня, чуть приоткрыв рот. Наверное, не думала, что я так быстро сдамся. «Подготовить? Ага». Я достал из сундука возле кровати свой костюм для подобных мероприятий. «Смотри». Аня с любопытством рассматривала недавно обновленные печати невидимости, нахмурилась, а затем ее вдруг осенило. «Это же те символы, которыми исписаны несколько листов Ха -ха. ну да, я неловко почесал затылок, будто меня поймали на чем-то не очень пристойном». «Я должна была сама догадаться!» Она с интересом принялась изучать мою подделку, а я пока достал кружки, налил в них травяного отвара из кувшина на столе и предложила они выпить. «Ждать долго, это поможет взбодриться. Ага, спасибо!» Девушка, не глядя, взяла кружку и сделала несколько глотков. Она продолжала рассматривать печати и уже примеряла, куда ей нанести свои. Попросила пару листов, чтобы самой научиться наносить символы, и это даже получилось. Попивая отвар, она со второй попытки заставила исчезнуть пробный листок и засияла счастливой улыбкой. А затем протяжно зевнула. — Что-то я устала, Люд. Не помогает твой... Она снова зевнула и потерла глаза. Веки тяжелели, а взгляд туманился. Аня положила голову на кровать и скоро засопела. «Прости», — вздохнул я, выливая отвар обратно в кувшин. «Но на этот раз мне придется сделать все самому». Я уложил Аню в постель и укутал ее одеялом. А затем нанес печать на собственное тело, накинул костюм для вылазки и погасил свет. Как раз стемнело, и настало время выдвигаться. Сокровищница нелидовых, естественно, находилась во дворе Владимира Всеславовича, главы рода. А значит, мне предстояло обойти кучу стражников, проникнуть в боярский терем и прошмыгнуть в подвал, где тоже наверняка были стражники. Впрочем, первая часть обошлась без особых проблем. Я прошмыгнул через чистокол, пробрался к терему и даже умудрился с подветренной стороны прокрасться мимо собак так, чтобы они меня не учуяли. С теремом Было сложнее. Я снова попал на смену Добрыни и Горыни, двух могучих воинов на службе Владимира. Они молча блюли покой главы рода почти у самого входа. Будь я хоть сто раз невидимым, протиснуться через них незамеченным не было ни шанса. Поэтому пришлось лезть на балкон второго этажа к приоткрытому окну. Хорошо, что погода стояла теплая, а люди любят свежий воздух. Это очень облегчает мое не очень благонравное дело. Я прошмыгнул внутрь и замер на месте, чувствуя, как мурашки пробегают по спине туда-сюда. Балкон, оказывается, вел в спальню самого Владимира, который, к счастью, крепко спал. И начал храпеть, как только я шагнул через порог. Причем громко так, с душой. Неудивительно, что спал он один Светлана Игоревна наверняка предпочла убраться подальше от этого жуткого, скрежещущего громыхания посреди комнаты. Я осторожно ступал к двери, нервно оглядываясь на голову. Вдруг половая доска скрипнула. Храп прервался, а Владимир перевернулся с одного бока на другой. Я снова замер в неудобном положении на грани равновесия, чувствуя, как капля пота стекает по пояснице. Снова заскрежетал Владимир. Я вздохнул с облегчением. Не сразу, правда, а когда выбрался из спальни. И вздохнул медленно, беззвучно и осторожно. Нервишки шалили все-таки. Одно дело проникать в логово бандитов, которых можно в случае чего обезвредить. И желательно насовсем. Но тут-то свои. Родная кровь, хоть и очень далекая. Поэтому выдавать себя никак нельзя. Я спустился по лестнице, стараясь не задеть какую-нибудь скрипучую доску, завернул в сторону двери, ведущей в подземный этаж, и услышал тихий, жалостливый голос. Знакомый голос. Батюшка ведь не отдаст меня за этого. Яна, всхлипывала Елизавета. Успокойся, доченька! Светлана Игоревна поглаживала ее по распущенным пышным волосам. Не стоит плакать из-за такого. Они сидели в ночных рубахах под тусклым светом лучины. Елизавета, скрестив босые ноги, уткнулась лицом в сложенной на столе руки и тихо хныкала. «Не хочу. Я его видела впервые. Нельзя же так!» Светлана смотрела на дочку сочувствующим взглядом и только и могла что гладить ее. Врать, что юной девушке не придется брать на себя груз во благо своего рода, не стоило. Ложная надежда обернется лишь более жестокой горечью. Признаюсь, я тоже немного сочувствовал бедняжке. Но лишь немного. Мир таков, какой он есть. Дочерям простолюдинов тоже не всегда приходится выбирать себе женихов. У них, конечно, с этим полегче, и многим везет совместить желаемое с требуемым. Но платят они за такую благодать тяжелой жизнью, куда более неприятный, чем сын уважаемого боярина. Так что подобные слезы принцессы и прочих благородных девиц никогда не вызывали у меня сильных эмоций. Не хотят приносить пользу своим подданным через выгодный брак. Пусть идут пахать землю вместе со своим суженным. Я как-то раз предложил такой выход принцессе одного из покоренных королевств. Чтобы примирить два враждующих государства, ставших провинциями моей империи, я решил поженить две династии. Принцесса вдруг начала протестовать, требовать свадьбы только с тем, кто придется ей по душе, и даже намекала на конкретного вельможа из числа рыцаря ее отца. Тот был заорделся и уже примерил на себя корону. Но менять роскошные наряды, привилегии и золото на саху землепашцы и хижину они почему-то отказались. Даже с учетом счастливого и светлого будущего друг с другом. Он выглядел довольно хорошим, Лизонька. Продолжала утешать дочку Светлана Игоревна. Быть может, полюбите друг друга. В ответ слышались только новые всхлепы. А я подобрался к двери, ведущей вниз, осторожно ее приоткрыл и скрылся за створкой. Узкая винтовая лестница, отдаленно напоминающая те, по которым я ходил в своем дворце, привела меня в тесный коридор, освещенный светом нескольких фонарей. В конце коридора, оперевшись подбородком на ладони, сидел стражник. Он явно еле сдерживался, чтобы не заснуть прямо здесь и сейчас, и я его отлично понимал. Душный, вязкий воздух, тусклый свет и полное отсутствие какого-либо движения даже меня едва не морили. А когда он протяжно зевнул, мне пришлось приложить немало усилий, чтобы не повторить за ним. Затем пришлось ждать, пока он все-таки заснет. Честно говоря, я не знал, что меня ждет на пути к сокровищнице, и приготовил еще одну печать на случай, если придется кого-то отвлечь или усыпить. Но в данной ситуации было безопаснее просто ждать. Это заняло много времени, но я дождался. Стражник прикрыл глаза и застыл в шатком положении, мирно засопев. Помимо входа в сокровищницу, тут было еще несколько дверей. Но нужное мне наверняка находилось рядом с этим Соней. Поэтому открывать замок приходилось еще осторожнее, чем выбираться из спальни Владимира. Не знаю, как Люд достал ключ, но его труды грозили обернуться прахом, если напортачить в такой ответственный момент. Я медленно вставил ключ в замочную скважину, плавно повернул его на один оборот, чувствуя, как звон металла, будто громом расходится по коридору и моля богов, чтобы стражник спал очень-очень крепко. Еще один оборот. Потянул за ручку, и тяжелая створка с приглушенным скрипом открылась на поллоктя. Как вдруг стражник дернулся и вытянул ногу, едва не задев ее край. «Зараза!» Мне удалось открыть проход еще на несколько пальцев, чтобы не задеть сапог стражника. Этого едва хватило, чтобы протиснуться внутрь и закрыть створку изнутри. Рядом со входом висел фонарь. Я зажег его и увидел небольшую комнату, заставленную жалкими осколками былого могущества. На стенах висели выцветшие гобелены старинные клинки-стяги. На некоторых из них даже проглядывался медвежий оскал, как напоминание об истоках. Целая куча хлама, годного только за тем, чтобы осознать пропасть, в которую свалился некогда великий рот. Внутри меня начала закипать ярость. Гобелена рассказывали печальную историю. Мои потомки не сдались сразу. Они сражались за свое наследие, пытались восстановить честь и славу, доброе имя. Но что-то пошло не так. Что именно, ответа я не нашел. Честно говоря, кроме сундука со старинными украшениями и одного богато украшенного меча здесь не было ничего, что считалось сокровищами в обычном понимании этого слова. Однако было много записей. Пергаменты, выцветшие книги, слопнувшие от времени кожаной обложки, даже вырванные откуда-то листы. Сидеть и читать все подряд у меня времени не было, но я приметил рассказы о героях прошлого. Не такого далекого, как я сам, но все же. И ещё несколько пергаментов явно относились к записям магических печатей и посланий вроде того, которому учил нас мудр. Вот это были настоящие сокровища. Если порыться, наверняка найдется нечто бесценное, но забытое дураками-потомками. Видимо, в какой-то момент они решили принять судьбу изгоев и спрятали надежду под землю. В темное пыльное место. Ярость теперь закипала еще сильнее. Хотелось одновременно наказать этих идиотов и помочь им возвыситься. Но бурю эмоций остудила еще одна находка. Я приметил ее среди остальных благодаря небольшому знаку, выгравированному на корешке. Знак уже потрескался и поблек, но все равно привлёк внимание. Затаив дыхание, я осторожно раскрыл веткую книжонку. Она была старая, страницы пожелтели, но сумели сохраниться достаточно, чтобы символы, аккуратно выведенные знакомым почерком, дошли до меня спустя столько лет. Эта книжка принадлежала Анне и написана была не имперским языком не языком народа Эфлен, Асванов, Кхазаров или Асмаридов. Она писала на языке своего небольшого народа, не имевшего письменности до того момента, как она сама не создала ее. Хотя Анна при мне так и не успела подарить плоды своего труда родному народу. Язык этот знали очень немногие. И все, кроме Анны, находились на далекой окраине империи. Кроме Анны и меня. Она обучила меня своему алфавиту. Мы использовали его для засекреченных писем или, к примеру, для посланий, которые не должны были узнать мои соратники. Например, однажды Анна отправила мне список желаемых подарков на день рождения Эфлен. Причем принесла мне его сама же Эфлен. Было довольно забавно. Я поднес фонарь поближе, глубоко вздохнул и сощурился, чтобы получше рассмотреть блеклые буквы. «Мой дорогой император», — писала Анна, — «я знаю, что твоя душа найдет выход из ловушки, в которую ее заточили. Рано или поздно это произойдет, и тогда ты прочитаешь эти строки, чтобы узнать, что же произошло в тот роковой день и что за ним последовало». Я стоял, как вкопанный, читал страницу за страницей. В горле пересыхало, но я не смел шевельнуться. Глаза уже слезились от пыли, напряжения и тусклого противного света. Но я продолжал. И в груди снова закипала ярость. Не знаю, сколько времени заняло прочитать все. Наверное, долго. К сожалению, забрать книгу Анны не получилось. Печать невидимости не могла скрыть ее. Чего уж говорить, мне чудом удалось спрятать ключ. Убедившись, что стражник за дверью все так же дрыхнет, я приоткрыл створку, уткнувшись в вытянутую ногу. Стражник дернулся, всхрапнул, но продолжил спать. Если честно, мне хотелось его огреть по хребтине. Проклятый Болтус, Из-за подобных людей мой рот искатился до нынешнего состояния. Из-за них и из-за тех, кто допускает такую беззалаберность среди своих воинов. Но пришлось сдержаться, хоть это и было непросто. Послание Анны крутилось в голове тысячу мыслей, и большинство из них явно недобрые. Но скоро грянула новая беда. Только я закрыл замок и шагнул в сторону лестницы. Ступени заскрипели от тяжелых шагов. Я замер, стиснув зубы, и наблюдал, как в другом конце коридора появляется здоровенный силуэт горыни. «Не седа!» <связывая> — гаркнул он, сотрясая душный воздух подземелья. Стражник резко вскочил со стула, растерянно огляделся и сквозь непрошенный сон плавно начал осознавать всю серьезность своего положения. «Господин, я, я Ты у меня так огребешь, засранец! Что неделю заснуть не...» <связывая> Гарни вдруг замер на месте с раскрытым ртом и распахнутыми глазами, которые смотрели прямиком на меня. «Люд!» Процедил он, плавно меняя удивленное выражение лица на гневное. «Какого демона ты здесь делаешь?» Я осмотрелся и понял, что печать невидимости почему-то перестала работать. Причем э, сразу все. Что, наверное, меня и спасло от мгновенной смерти. Или просто отсрочила ее. Меня обнаружили. И убегать теперь бесполезно. Спасибо большое за прослушивание. Книгу для вас читал Григорий Андрианов.